Глава 13. В туман. Оранжевое солнце пылало над городским пейзажем Нью-Дели, когда Сьюзи и Джонатан Скиллс сели в небольшой самолёт Air India и полетели на север, приземлившись в региональном аэропорту Кулуманале. В пыльном транзитном городке Бухунтар у подножья Гималаев Они прибыли в Индию накануне 12 октября и встретились с представителями посольства США, которые, хоть и не располагали необходимым персоналом для содействия на месте, предложили помощь, нажимая и подталкивая, когда необходимо. Посольство не могло организовать поиски, но у Скилса уже были знакомые в долине Парватти, которые ожидали их прибытия. В ту ночь в Дели Скиллс услышал стук в дверь своего номера в отеле. С ним хотел поговорить представитель польского посольства. Это стало суровым напоминанием о том, что спустя год после исчезновения Бруно Мушалика в долине Парвати его отец Пётр и посольство всё ещё вели поиски. Сотрудник посольства подсказал Скиллсу, кому можно доверять в долине, а от кого лучше держаться подальше, например, от тех, кто известен поисковыми услугами, забирает у людей деньги, но мало что делает. Приземлившись в Хунтаре с Юзи и Скилс, встретились с Шаршишем Чауханом, владельцем местной трекинговой компании Himalayan Drifters, Гималайские бродяги, и его клиентом Бриджшваром конварм, инженером из Бангалора, который в отпуске совершал восхождение на соседнюю гору и за несколько дней до этого связался со Скилсом и предложил свою помощь. Они поехали в город Кулу в главный полицейский участок округа, двухэтажный бледно-розовый комплекс напротив большого парка, где дети играли в крикет, а семейные пары устраивали пикники на траве. Внутри здания они прошли мимо приколотого к доске объявления о пропаже мушалика, направляясь навстречу с подданным Чандом, суперинтендантом полиции округа Кулу, одного из 12 округов штата Химачал-Прадеш, в котором находится Долина Парвати. Он руководил десятками полицейских участков по всему преимущественно на сельскому округу с населением более полумиллиона человек. Сидя в его кабинете, обшитом деревянными панелями и медленно попивая чай, Сиуджи предоставила столько информации, сколько смогла узнать. Когда её сын отправился в поход с Сатху, историю о путешественниках, которые встретили его 3 сентября у озера Монтале, Он надеялась, что полиция сможет помочь, начав официальное расследование. За год работы офис Чанда зарегистрировал десятки дел о пропаже людей под руководством многих суперинтендантов. В итоге лишь немногие расследования привели к значимым зацепкам. Он пытался умерить их надежды и ожидания, что им удастся что-нибудь найти. Затем Ко всеобщему удивлению, Чан сообщил, что полиции стало известно, что к Шетлеру и Равату в паломничестве к озеру Монталай присоединился третий человек. До этого момента, исходя из всего, что Шетлер писал в интернете, его подписчики и друзья считали, что Шетлер отправился в поход с одним лишь Раватом в качестве проводника. Скиллс из Юджи были в шоке. Внезапно Чан сказал что-то на хинди другому офицеру, находившемуся в комнате. Офицер вышел и быстро вернулся, приведя с собой мужчину, который был одет в выцветшую шафрановую накидку вокруг талии с пагди того же цвета вокруг головы, на плечи была накинута тонкая серая шаль, а с шеи свисали молитвенные чётки. Примечание: пагди головной убор, напоминающий тюрбан. У мужчины была жидкая чёрная борода и маленькие глаза, а когда он поднял руки над головой, жестикулируя, то оголил истощённый живот и большие наросты на локтях. Сьюзи сразу поняла, кто это. Сатнараян Рават, Сатху из Хирганги. Сьюзи Была совершенно не готова к этой встрече. Её никто не предупредил, что она окажется в нескольких шагах от, возможно, последнего человека, который видел её сына живым, и будет вынуждена встретиться лицом к лицу с тем, кому её сын доверял и кто, возможно, его предал. Скиллс незаметно вытащил iPhone, навел камеру на Равата и нажал кнопку записи. Сатру начал говорить на хинди. Временами тихо, временами более оживлённо. Небольшая часть допроса синхронно переводилась на английский, поэтому Сиузи и Скиллс не могли часто вмешиваться и задавать вопросы. Позже им изложили суть того, что сказал Рават, но так и не перевели видео полностью. Он он начинается с того, что Рават описывает, как складывались их с Шеттером отношения к Хейрганге. Он сказал: "Баба, я хочу научиться йоге у тебя". И ответил: "Хорошо, если ты будешь служить, Баба, тогда только ты будешь изучать йогу", сказал Рават Чанду на хинди. Он пробыл там 1 месяц, день и ночь служил. Рават сказал, что Шетлер захотел совершить паломничество к озеру Монталай и попросил его присоединиться. Потом я сказал: "Если ты хочешь туда, то идём". Рават объяснил, что носильщик, которого нашёл Сатху, нёс столько еды, а Шетлер только свою сумку. Активно жестикулируя, Рават рассказал об этапах путешествия Троицы. По его словам, они вышли из Кирганги 28 августа, и шли медленно. На поход, который обычно занимает 4 полных дня от Кирганги до озера Монталай, им потребовалось на несколько дней больше, чтобы добраться до места назначения. Рават сказал, что они прибыли в Монталай ранним утром 4 сентября, проведя предыдущую ночь в части их отбы ниже озера, чтобы не проделывать последний отрезок пути в темноте. Итак, сер в Монталай, сказал Сатху суперинтенданту на хинди. На обратном пути Джастин сказал, что не пойдёт. Так что он остался в Монталай. Рават сказал, что когда они с носильщиком отправились обратно в долину, Шетлер остался позади. Около 5 часов вечера они с носильщиком добрались до моста из камней и валунов в Панду-Пуле. Они разбили лагерь и приготовили еду. По утверждению Равата, позже вечером, после наступления темноты, пришел Шетлер, который решил спуститься самостоятельно. Он сказал, что трое переночевали там, утром приготовили чай и отправились в путь вместе. После остановки на лугах возле Тхакур-Куана На поздний завтрак Рават велел носильщику идти в каменную хижину в Тунда-Пхудж и начать готовить ужин. Я сказал носильщику, ты иди первым, приготовь еду, а я доберусь потихоньку к вечеру, сказал Рават полиции. Носильщик пошел первым, Джастин следовал за ним, а я шел последним. Он сказал, что отстал, потому что у него болели колени. Когда Рават добрался до Тунда-Пхудж, он обнаружил, что носильщик там один. Шетлер еще не пришел, и хотя тропа одна, Рават каким-то образом обогнал его. По его словам, он провел часть или всю ночь с одиноким садху, который живет в хижине в Тунда-Пхудж. Что с ним случилось? Упал он где-то или нет, я не знаю» сказал रावत полиции, утверждая, что ничего не знает о том, почему, как и куда именно исчез Шетлер, что он ничего не видел и ничего не знал. Он сказал, что вернулся в Хэйргангу 6 сентября. Чанд перевёл два предложения из рассказа Равата на английский. Это сегодняшняя версия, спросил Скилс. Он имел в виду тот факт, что всего через пару недель после того, как Рават вернулся в Киргангу, Сатху сказал Кристоферу Ли Хэмпфрису и слаб Нашриб Хасси, что в последний раз, когда он видел Шетлера, тот направлялся обратно вверх по склону долины к озеру Монталай. Сьюзи тихо попыталась задать вопрос, но полицейские, сидевшие позади неё, прервали её. Чан продолжал допрашивать, Рават о связи сохраняла стоическое спокойствие, переводя взгляд с пустой чайной чашки на столет прямо перед собой, на сложенные на коленях руки, а с рук на флаг Индии, висящий на стене за спиной суперинтенданта. Но каждый раз, когда Рават произносил имя её сына, она вздрагивала. В тот момент, столкнувшись с Раватом, Сьюзи была слишком подавлена, чтобы полностью осознать большую часть происходящего, понять те отрывки, которые были перевезены, или распознать несоответствие и указать на них, глядя прямо в лицо Садху. Когда Чант спросил Равата, почему он не сообщил, что человек пропал без вести, Садху заявил, что он недавно приехал в долину и не знаком с местностью. Не успели с Юзи и Скиллз Задать свои вопросы, как допрос закончился так же внезапно, как и начался. И Равата вывели из комнаты. Скиллс остановил запись видео на айфоне. Когда они со Сьюзи собирались уходить, Чант приказал офицерам привезти еще одного человека. Анила Кумара. Носильщика. Одетый в джинсы и оранжевую толстовку Nike, он стоял там же, где и Рават, и нервно отвечал на вопросы Чанда. Допрос был коротким, и снова Сьюзи из Skills практически ничего не узнали. Всё, что сказали Skillsу после допроса, вспоминает он, это что показания Кумара выявили несоответствие в описании того, что происходило во время спуска с озера Монталай. Именно тогда стало ясно, что истории Настильчика и Баба не совпадают, сказал мне Скилс. Прежде чем они покинули участок в Сьюзе, отвели в другое здание для подачи первого протокола, официального документа, в котором фиксируется предполагаемое правонарушение. Это послужило сигналом к началу расследования об исчезновении её сына. Помимо показаний двух свидетелей, Не было никаких вещественных доказательств, подтверждающих хотя бы одну из теорий о том, что могло произойти. Шетлер просто исчез. Мысли тогда были такие: он всё ещё жив, вспоминает Скилс. Так думали все. Его внимание переключилось с разбора хронологии событий и поиска достоверных историй на то, чтобы как можно скорее попасть в Высокогорную долину. Чан, однако, казался невозмутимым. Похоже, он не воспринимал это дело всерьёз. Во время допроса Равата Чанду пришлось напомнить имя пропавшего человека. Итак, Сьюзи завершила свой первый протокол об исчезновении сына формулировкой, которая, по её мнению, заставила бы полицию действовать. Мы подозреваем, что баба или его носильщик сделали что-то неправомерное либо что они скрывают правду и потенциально несут ответственность за его похищение с намерением убить последний пост Шетлера перед отправлением на озеро Монталай заканчивался строками может быть мне хорошо подойдёт жизнь баба и если я не вернусь к тому времени Не ищите меня. Предупреждение сопровождалось подмигивающим эмодзи, из-за чего многие из его подписчиков восприняли последнюю строчку как шутку, но столь же были уверены, что он абсолютно серьёзен. Skills считает, что Шэтлер написал о своём любопытстве к образу жизни Сатху, чтобы выстроить заманчивую сюжетную линию для своих подписчиков и что сон в горной пещере послужил толчком и способом испытать себя физически. С самого начала он утверждал, что фраза "не ищите меня" была написана в шутку, но признаёт, какую силу она оказала на многих людей, которые не перешли к действиям раньше. Фрей с другой стороны, восприняла последнюю реплику Шетлера как призыв о помощи, что он находится на эмоциональном дне и тянется в пустоту. Несмотря на то, что некоторые подчёркивали, что перед походом в Хиргангу в поисках пещер он написал, что хочет побродить в одиночестве, но не отречься от мира или обрести просветление. Они всё равно считали последние слова Шетлера были сигналом, что он намерен сознательно исчезнуть. Такая возможность уже неоднократно имела место. В январе 2011 года в посольстве России в Дели появился мужчина, заявивший, что он незаконно жил в Гималаях в течение полутора десятилетий. Кирилл Помиранцев дважды посещал Индию в возрасте до 30 лет. А во время третьей поездки по истечении шестимесячной туристической визы решил задержаться, чтобы изучать и практиковать индуизм, проживая в гималайской пещере. "Действительно, я провёл здесь, в Индии, 15 лет", сказал Памиранцев Ряновости после того, как наконец сдался полиции. "Мой разум и сердце погрузились в индийскую религию. Мне было 27 или 28 лет, когда я принял решение остаться здесь. Сейчас мне 42 или 43. Чтобы достичь прогресса в религиозных поисках, мне посоветовали провести 12 лет в пустыне, размышляя и читая индуистскую религиозную литературу. Это должно было помочь в достижении духовного прогресса. Померанцева депортировали из Индии, и он вернулся в Россию. В том же году индийские власти арестовали в горной деревне 66-летнего гражданина Франции по имени Марк Хамье. У него не было ни паспорта, ни визы. И, как сообщается, он спокойно прожил в этом регионе около 30 лет. Два самых громких индийских дела о пропаже иностранных туристов Вызвали подозрения, то ли из правдоподобия, то ли из простой надежды, что все закончилось добровольным исчезновением. В августе 2005 года Райан Чемберс, 21-летний житель Австралии, провел почти два месяца в походах по стране, начав с южных пляжей, а затем отправился в Варанаси и в конечном итоге прибыл в город Ришикеш. Они с другом поселились в ашраме, посещали занятия йогой и заросшие руины другого ашама, махариши Махеша, где останавливались The Beatles. Друг заволновался, когда заметил, что Чэмберс стал беспокойным, отчасти из-за недостатка сна, а также после того, как он провёл время с Сатху. На следующее утро Чэмберс исчез. В последний раз его видели, когда он открывал металлические ворота Ашрама в одних шортах и выходил навстречу утреннему свету. Он оставил паспорт, деньги и все свои вещи в комнате. Через неделю после его исчезновения распространилась информация, что австралийского туриста заметили в храме в нескольких минутах ходьбы от города. Он сидел и бредил, что могло быть следствием, Истощение от недостатка сна, сказал его отец газете Sydney Morning Herald, основываясь на рассказах из первых уст, которые он услышал во время поисков сына в Индии. Священник накормил его и дал воды, но он не смог там оставаться и ушёл. И снова след остыл. В дневнике за несколько дней до исчезновения Чемберс написал: "Если меня не станет, не волнуйтесь. Я не умер. Я освобождаю сознание. Но сначала мне нужно освободить своё. Его так и не нашли. 7 лет спустя, в феврале 2012 года, 28-летний ирландский журналист Джунотон Спален был в отпуске на севере Индии, как вдруг исчез, тоже в Ришикеше. Он общался с Садху, в том числе с тем, что был родом из ЮАР, а во время предыдущей поездки в Индию с Йогином, который якобы постился в течение 60 лет. Прежде чем отправиться в поход по окрестным горам, он позвонил родным. «Не волнуйся, мама», — сказал он, — «это что-то вроде духовного путешествия». После этого с полена не было слышно. Его родственники регулярно публиковали свежие новости на популярном туристическом форуме indiamike.com, ища помощи и информируя растущую группу искателей в интернете. Появились сведения о том, что его увидели через несколько недель после того, как он покинул гостевой дом при пекарне в районе Ришикеша. Одна путешественница рассказала, что встретила с Полена и обсудила с ним книгу «Институт» шантарам, которую они оба читали. Двое других сказали, что говорили со спаленным о группе иностранцев, которые стали священниками или садху и жили в прибрежной пещере за городом. Но никаких конкретных зацепок не появилось. А затем в середине марта рюкзак с палена нашли под валуном в лесу вверх по склону за городом. Внутри был его паспорт и немного денег. Спальный мешок был развёрнут, а сверху лежал экземпляр романа Шантарам. Ходило множество слухов, что Спален утонул, купаясь в реке Ганг, что на него в лесу напал леопард, что он употребил дурман и потерял память, что его ограбили и убили. Однако без каких-либо доказательств преступления когда слова, которые он сказал матери, повисли в воздухе, хотя позже она уточнила на сайте IndiaMy.com, что её сын сделал это замечание вскользь. Многие задавались вопросом, не решил ли Спален отречься от привычной жизни. Через несколько месяцев после того, как Спален исчез в горах неподалёку от Ришикеша, со всей Индией начали поступать сообщения о его появлении. Сначала в Харамсале, затем в Харидваре, а потом в Дели. Примерно через год после исчезновения спалена из Южной Индии пришло сообщение о том, что он несколько часов проехал на автобусе в окрестностях города Ченнаи и говорил со спаленом о духовности. Спален выглядел очень худым. У него были длинные волосы, слегка поношенная одежда шафранового цвета и маленькая коричневая сумка на плече, написали его родные в соцсетях. Это подтвердило теорию о том, что он стал садху и бродил по Индии. Пока я не узнаю обратного, написала его мать на сайте india-mike.com: "Я должна помнить о возможности того, что возможно он страдает от одной из форм индискового синдрома. Однако человек, который утверждал, что видел спалена, оказался лжецом. Он намеренно вводил в заблуждение семью, которая переживала тяжёлую утрату, а также разместил аналогичные сообщения о том, что видел Райан Чемберса на сайте, созданном его семьёй. В последующие годы мать Спалена всё ещё надеялась, что её сын жив где-то там, и сказала СНН больше всего на свете я хочу думать, что он медитирует в пещере. После тех трёх недель, что Шеттлер провёл в пещере в долине Порвати, многие не могли отделаться от подобных мыслей о своём друге. В какой-то момент, несмотря на свою активную помощь поисковой группе на месте в долине, Хэмфриш тоже задался вопросом, не отправился ли Шеттлер трудиться на плантациях канабиса где-нибудь в долине или просто ушёл бродить в одиночку. Однако он истолковал последние слова Шпетлера по большей части как саркастический комментарий, призванный взбудоражить подписчиков. Хэмфриз считает, что Шпетлер романтизировал свои истории, чтобы сделать их более экстремальными, насыщенными или убедительными. Изучать йогу с французом из Парижа в маленькой деревне не очень интересно, говорит он. А вот поездка высоко к озеру Монталай в Гималаях с Диким Сатху, чтобы научиться асанам это чуть более привлекательная история. Утверждение о том, что Рават отрезал себе пенис, который Шитлер разместил в сети, было неправдой, но он сам в это поверил, когда Сатху ему об этом рассказал, как и его подписчики, когда эта информация распространилась в интернете. А наросты на руках и коленях Храта появились не в результате интенсивных занятий йогой, как писал Шетлер, а вследствие состояния здоровья, возможно, даже рака. Желание Шетлера прожить легендарную жизнь и обрести большой опыт привело к небольшим искажениям истины, когда он представил свою историю онлайн. Например, между его одиночным путешествием в пещеру и тем, как он поделился этим впечатлением в интернете, прошло целых 3 недели. В последние пару недель я жил в нескольких пещерах в индийских Гималаях, написал он тогда, приложив фотографии из пещеры. Но Андрей Гапон считает, что Шеттер спустился из Кирганги на короткое время в середине своего трёхнедельного пребывания в ней. Возможно, чтобы посетить фестиваль, собрание садху в Бхунтаре или Кулу. Хамфрис, однако, вспоминает, что он посетил фестиваль позже, через несколько недель, который Шетлер провел в своей пещере. Он видел, как тот собирал вещи в Калге, прежде чем отправиться на фестиваль во время недели подготовки к паломничеству на озеро Монталай. Если Шетлер действительно покинул пещеру посреди своего храма, трёхнедельного ретрита. Он не упоминал об этом в сети и ничего не публиковал. Он мог с лёгкостью проехать на мотоцикле через долину Парвати, пока на его телефоне мигали уведомления, а вот его подписчики считали, что он провёл 3 недели в одиночестве в гималайской пещере, выстраивая отношения с садху, и это гораздо более впечатляющая история. Из всех путешественников, чьи дороги пересекались с Шетлером во время последней международной поездки, ни у кого эта встреча не оставила более неизгладимого впечатления, чем у Андрея Гапона. После того, как они в последний раз увиделись с Шетлером в Калге, Гапон пробыл в деревне до тех пор, пока не закончилась виза. Вновь обретя уверенность после пребывания в Кирганге, он провёл много ночей в пещере найденный в лесу на склоне выше Калги. И каждый раз, когда кто-нибудь возвращался с озера Монталай, он спрашивал о Шеттлере. После возвращения домой в Россию в сентябре того же года он наблюдал за ходом поисков своего друга в интернете. Поначалу ему казалось, что поднялось слишком много шума из-за того, что Шеттлер опоздал на несколько дней или даже на пару недель. «Я не поверил в это», — говорит Гапон, — «когда людей...» начало волновать исчезновение Шетлера. Он был таким крутым. Я был уверен, что он, скорее всего, так и медитирует себе где-нибудь в пещере. Вскоре после того, как исчезновение Шетлера стало достоянием общественности, Гапон отправился на прогулку в лес недалеко от своего дома в России, а 4 октября он разместил видео на YouTube, в котором рассказал об их мимолетной дружбе, которая расцвела в долине Парватти тем летом еле сдерживая слёзы, Гапон рассказывает, как они с Шетлером встретились и как Шетлер прибрал для него пещеру и принёс дрова. Я уверен, что мы найдём его, что он появится очень скоро, говорит Гапон на видео. Там был смайлик. Позже сказал мне Гапон, имея в виду подмигивающий эмодзи, который Шетлер поставил вместо знака препинания в конце последнего поста в блоге о том, чтобы его не искали. Но отчасти он имел в виду именно это. Он искал чего-то, искал свободы. Он был готов играть по-крупному, а когда играешь по-крупному, это всегда либо всё, либо ничего. На самом деле Шетлер уже давно планировал нечто большее на будущее. Прибыв в Индию, он вновь сошёлся с Майком Спенсером Боуном, автором книги Самый путешествующий человек в мире. Шетлер хотел не просто обменяться дорожными историями, но и получить совет о том, как спланировать длительную одиночную экспедицию по дикой местности. Боун, родившийся в Оттаве, но по мере взросления переезжал по всей Канаде. Он был ещё и опытным специалистом по выживанию в дикой природе, совершив множество одиночных поездок на несколько месяцев подряд без контакта с людьми. Самый длинный период одиночества у Боуна Длился более 80 дней в долине Салакан на западе Канады в начале 1990-х годов. За несколько телефонных звонков и сеансов переписки Шетлер пытался узнать, как подступиться к чему-то подобному, что его может ожидать в физическом и эмоциональном плане, если он останется на несколько месяцев в полной изоляции в дикой природе. Длительное путешествие в одиночку может оказаться лучшим, что я могу сделать на этом этапе своей жизни, сказал Шетлер, отметив, что хочет обойтись как можно более примитивным набором вещей, возможно, ножом, одеждой и одеялом. Боун рассказал ему, какие инструменты и запасы ему могут понадобиться, а также о том, Как важно запастись едой на случай непредвиденных обстоятельств, поскольку никто не хочет случайно оказаться в той же ситуации, что и парень из книги в диких условиях на Аляске. Шетлеру было особенно интересно, почему люди терпят неудачи, как это случилось с тем парнем со Аляски, Кристофером Маккенлисом. Ещё Шетлеру было любопытно, каких трансформаций ему следует ожидать. Боун сказал ему подготовиться к переходу из режима жизни, как в лагере, когда мы постоянно общаемся и устанавливаем связи с семьёй и с обществом в городе или в деревне, к лесному режиму, состоянию, которое возникает только после длительного пребывания в одиночестве в пустыне. Это совершенно другой способ быть человеком, сказал Боун. Он рассказал Шеттлеру о том, какую Закономерность он заметил за людьми, которые провели много месяцев в полной изоляции на природе. Через 10 суток время начинает искажаться. Человек перестаёт понимать, какой сегодня день и сколько именно дней прошло с начала. Примерно через 25 суток начинает теряться привычка облекать мысли в слова, и внутренний монолог замолкает. Человек начинает полагаться на интуицию. На сорок восьмой день человек входит в состояние нечто вроде сна, во время которого дни и ночи сливаются в единое. Он начинает видеть сны во время бодрствования и осознавать реальность во время сна. Через 65 дней, сказал бы он, начинаешь лучше осознавать естественные процессы вокруг себя, замечать жизненные циклы птиц и животных и даже едва заметные изменения у растений в зависимости от времени суток и погоды. Но самое масштабное изменение спустя 2 месяца это потеря своего я, ощущение себя как личности, связанной с коллективом или обществом, исчезает, и вместо этого человек становится просто очередным элементом окружающей его природы. Он хотел пройти весь путь до растворения себя по прошествии шестидесяти пяти дней, вспоминает Боун слова Шеттлера. Он хотел испытать все это на себе. Когда Шеттлер прибыл в долину Порвати, он снова связался с Боуном, упомянув, что отправляется в паломничество с Садху в горы на несколько недель и что он более чем когда-либо полон решимости отправиться в долгое одиночное путешествие. По мнению Боуна, Шетлер, казалось, стремился к опыту духовного просветления во время пребывания на озере Монталай. Перед уходом Шетлер выразил надежду, что этот поход станет испытанием, ступенькой к чему-то большему. Он назвал то, с чем борется сильнее всего, одним словом одиночество, написал он Боуну. Я довольно хорошо разбираюсь в основах дикой природы и уже совершал короткие походы. Но меня всё время тянет назад одиночество и лежажда жизни с людьми в мире. Но это скорее кажется мне личным недостатком. В начале октября после истечения сентябрьского срока возвращения Шэтера Боун решил связаться с ним. Привет, Джастин, ты в порядке? написал он. Прошло уже больше месяца, скорее полтора, и судя по тому, что я видел на твоей странице, ты почти не ешь. Но Боун Не особо волновался. Он написал эти слова, предполагая, что Шетлер их прочтёт. Мы столько говорили о том, что он несколько месяцев провёл в одиночестве, что я одним из последних заподозрил, что что-то и правда не так, сказал он мне. Он предположил, что Шетлер просто нашёл идеальное место для одиночной жизни, которое уже давно вырисовывалось в его мечтах. Гул вертолёта не самый приятный звук в долине Парвати, особенно в начале октября в разгар сезона сбора урожая гашиша. Когда Джонатан Скиллс смотрел в окно на раскинувшуюся внизу местность, тропу невозможно было не заметить. Змея цвета загара, огибающая и иногда и пересекающая серо-голубую реку Парвати. Иногда пастушки тропы сворачивали с основного маршрута через долину Но только одна тропа вела из Кирганги к озеру Монталай. Вместо того, чтобы нанять дорогой поисковый отряд на деньги с GoFundMe, поисковая группа решила арендовать вертолёт у местной компании, занимающейся хелиски, чтобы провести разведывательный полёт. Скиллс поднялся на борт в Манале пролетел над плантациями конопли вокруг Маланы, а затем последовал вдоль реки Высоко над горячими источниками и разбил лагерь в Хьерганге, пока они не достигли более высоких пределов долины Парвати. Небо было безоблачно голубым, когда Скиллс высунул свою камеру GoPro из окна вертолёта над каменной хижиной в Тундапходж. Линию деревьев быстро исчезло внизу сменяясь склонами альпийской морены и покрытыми кустарником холмами. Высокие горные вершины, которые теперь обрамляли все иллюминаторы вертолёта, были покрыты льдом и снегом. Путь до озера Монталай, который занял бы почти неделю пешей ходьбы, на вертолёте был пройден менее чем за 10 минут. Извилистые ледниковые ручьи придавали пейзажу акварельный вид. Skills не мог не представить, как Шетлер безмятежно выходит из горной пещеры, машет им рукой, пока они проносятся над его головой, словно в сцене из фильма, не отрекаясь от мира, а просто отстраняясь от него, чтобы проверить свой характер. Весь полёт туда и обратно длился менее часа, и по возвращении в "Монализ" Skills начал просматривать отснятый материал в поисках каких-либо следов присутствия друга. Он высматривал дым от костра, образования в скалах, специально сделанные так, чтобы их можно было увидеть с воздуха, хоть что-нибудь, что давало бы понять, что Шетлер ещё жив. При виде пейзажа с высоты одна из основных теорий, которой придерживался Скиллс тут же развеялась. Не может быть, чтобы его друг просто заблудился. Здесь нет поворотов ни налево, ни направо. — вспоминает Скилз. — Всего лишь одна тропа вверх и одна тропа вниз. Однако территория была огромной, и он понял, что единственный способ как следует прочесать местность — искать пешком. Еще он обратил внимание, что недалеко от Тхакур-Куана есть ровная травяная площадка, где потенциально может приземлиться вертолет. Он сделал снимок экрана своего айфона с GPS-координатами. Если верить тому, что Рават сказал в полицейском участке в Кулу, Шеттлера в последний раз видели именно в этом районе. Тем временем поисковая кампания команды в социальных сетях приносила свои плоды. Лия Ланьонджан, которая помогла Шеттлеру создать страницу приключения Джастина, когда тот был на Филиппинах, передала регистрационную информацию, чтобы они смогли публиковать сообщения с этой группой учётные записи. Трейси Фрей возглавляла онлайн-проект из США. Страница на Bonfanmi, управление которой взяла на себя Фрей, призывала людей распространять информацию в социальных сетях, используя хэштеги #JustinAlexanderSchwetler и #LostInParvati. И даже предоставляла готовые твиты, которые нужно было копировать, вставлять и делиться ими. Одной из главных целей Фреи в рамках кампании в Твиттере примечание. Деятельность кампании запрещена на территории Российской Федерации. Было привлечь внимание Сушмы Сварадж, министра иностранных дел Индии. В конце концов, министр рассмотрела ситуацию. «Я попрошу главного министра Химачал Прадеша представить отчеты о Джастине Александре Шетлере», написала Фрэй. Саварадж в Твиттере миллионам своих подписчиков. Затем Скиллс узнал, что Вирпхадра Сингх, главный министр штата, как раз собирался отправиться в район Кулу на Дусехру, крупный ежегодный индуистский фестиваль. Скиллс решил, что в аэропорту Кулу-Манали у них будет возможность лично обратиться к Сингху. Он хотел попросить правительства использовать переоборудованный военный российский вертолет для доставки поисковой группы и высадки в Тхакур-Хуан. В аэропорту Сьюзи и Скилз пробрались сквозь толпу встречающих, чтобы поговорить с Синхем. Главный министр слышал о случае с пропавшим американцем и согласился отправить несколько человек в долину Парватти со своими пилотами. Около полудня 16 октября оранжевый вертолёт вылетел из аэропорта со Скилсом на борту. Рядом с ним был Бришвар Кунвар, который предложил свои альпинистские навыки и знакомство с местностью. С ними было несколько полицейских из Кулу и два оператора беспилотников из Дели, которые присоединились в последний момент. Прохладный ветер дул со стороны ледников, скрипящих в верховьях долины, когда вертолет совершил круг и приземлился на травяном лугу возле Тхакур-Куана. Скиллс поручил пилотам вернуться в аэропорт и забрать команду гидов-волонтеров, в которую входили Ашиш Чонхан из Гималайан Дрифтерс и Шифрам Тхакур из Литтл Рибл Эдвентурс. Ранее летом, 11 августа, когда Шетлер жил у себя в пещере в Кхеерганге, Тхакур остановился на обочине дороги. Посреди реки было замечено тело, зацепившееся за какие-то камни и обломки. Чхапы Рамнеги, известный по кличке Горный Человек Долины, считал восстановление невозможным. Тхакур был зеленым для поиска и спасения но знал, что днем река течет выше, чем ночью, поэтому он вернулся в два часа ночи с группой своих проводников, закрепил веревку на дальнем берегу, застегнул ремни и перебрался на другой берег, пока не оказался прямо над телом. Он закончил подъем к рассвету. Позже сотрудник полиции Кулу подтвердил с помощью анализа ДНК, что тело имеет восточно-азиатское происхождение. По словам Тхакура в нем опознали гражданина Японии и предположили, что это Шата Сакай, турист, пропавший в долине в июне того же года. Скилз отчаянно нуждался именно в такой помощи в высокой горной долине, но после двух часов прочесывания берегов близлежащей реки вокруг Тхакур-Куана в поисках хоть какой-нибудь зацепки он увидел, что вертолет возвращается пустым. Пилотов попросили не отправлять в долину никого из опытных горных проводников, и вместо этого они настойчиво твердили Скиллсу, что пора уходить. Скиллс возразил. Когда полицейские забрались в вертолет, он сказал, что они с Кунваром продолжат поиски вниз по течению пешком. До конца дня оставалось всего несколько часов, но до хижины в Тунда-Пхудж можно было добраться до наступления темноты. Skills и Kunwar отправились в путь. Большая часть пути от озера Монталай до Тундабхудж представляет собой плавную извилистую тропу по марени и альпийскому лугу, но есть один участок по мере приближения к глине деревьев, где тропа проходит по каменистому склону, который сползает вниз к реке. В целом, вспоминает Skills, это был простой поход. Но на одном участке встречались места, где нужно было осторожно карабкаться, узкое ущелье, известное как Патаргати или Каменная долина. Тропа была несложной, но постоянные напоминания об опасности гудели у них в ушах, как белый шум, шум реки Парвати внизу. Это как Долина смерти, сказал мне Кунвар, вспоминая те события. Вот есть река с таким быстрым течением, А посреди неё много валунов. Легко погибнуть. Это настолько быстрое и опасное место. Кунвар и Скиллс прыжками спустились по берегу реки, следуя по тропе и одновременно осматривая берег реки и травянистые склоны на предмет чего-нибудь необычного. Скиллс чувствовал себя так, словно шёл по месту преступления, как детектив-любитель, но нигде не было видно ни следов от пуль, который можно было бы проанализировать, не отпечатков пальцев, которые можно было бы снять, не битого стекла, которое могло бы дать ключ к разгадке. Время действовало на него как швабра, а проливной муссон как отбеливатель. Прошло больше месяцев с тех пор, как Штёллера в последний раз видели на этой тропе в компании туристов, сфотографировавших его ниже озера Монталай. Шёл дождь, Грязь и камни соскользнули вниз по склону горы. Река вздулась, отступила и снова вздулась. Следы туристов, паломников и пастухов долгое время скрывали всё, что можно было найти на тропинке. Солнце над дном долины садилось рано, и Скил знал, что дневного света у них осталось мало. Он миновал Кунвара и побежал вперёд по тропе. Около 4 часов дня Кунвар дошёл до участка, где тропа Агибала небольшой угол и проходила рядом с краем обрыва, отвесным 15-метровым каменным уступом, спускающимся к реке. Он взглянул вниз, осматривая валуны вдоль бушующих вод и небольшой участок травы внизу, и остановился. Что-то чёрное и блестящее выделялось среди растительности. Куртка, подумал он, И тогда он увидел ее. Кунвар крикнул Скилсу, перебивая рев реки Парватти. «Я увидел флейту!» Скилс поспешил обратно по тропе, следуя на крик Кунвара, и увидел, как к реке спускается индиец. «О боже!» — говорил Кунвар, пока двое осторожно пробирались через редкую траву высотой по колено, между небольшим, вечно зеленым кустом рода Дендрона и гималайской берёзой с белой корой и спускались к берегу реки. Там в 5 метрах от молочных вод лежал чёрный водонепроницаемый чехол для рюкзака со светло-серым шерстяным шарфом и складным чёрным зонтиком внутри. Рядом лежала синяя банка с зубной нитью и тёмно-серая шерстяная повязка на голову. В полуметре от него лежала красная бутановая зажигалка, а прямо в траве, как один из тризубцев Шивы, на берегу озера Монталай торчала бамбуковая флейта, переделанная в трость. Глядя на вещи Шетлера, примерно в 20 км менее чем в сутках ходьбы от места, где сотни туристов собирались, и отдыхали в гостевых домах и палатках в Кирганге, Скилс был раздавлен. Он знал, что это не всё, что Шетлер взял с собой. Не было ни рюкзака, ни мачете, ни электроники, ни одежды, но находки явно принадлежали ему. Серый шерстяной шарф Шетлер купил в Катманду. Зажигалку Андрей Гапон подарил ему в день их последней встречи в Калге, а посох флейта бансури несомненно был той самой, которую Шетлер купил в Варанаси и с тех пор носил с собой. Скиллс начал ругаться, уверенный, что знает, кто во всём виноват. Чёрта в баба, закричал он. С наступлением темноты, без полиции поблизости и без малейшего представления о том, когда он сможет вернуться в долину на такую высоту, Скиллс решил собрать улики. Он сделал фотографии и снял видео на GoPro, отметив расположение каждого предмета и место на тропе, а затем Аккуратно уложил мелкие вещи Шетлера в свой рюкзак и взял в руки посох флейту. Прежде чем уйти, он позволил себе на мгновение погрузиться в происходящее. Несколько предыдущих теорий Скилса сразу же рассыпались. Он сам только что прошёл по этому пути и знал, что тропа прямая и по ней легко идти. Держи в голове звуки реки, и ты найдёшь дорогу. И если не считать двух участков, на которых пришлось немного покорабкаться, оба они находились ниже того места, где были найдены вещи Шетлера. На тропе не было ничего, с чем не справилась бы твёрдая нога. Шанс того, что Шетлер сорвался и упал в реку, теперь казался Скилсу практически невозможным. Кроме того, стало ясно, что Шетлер не просто сошёл с тропы, чтобы набрать воды в бутылку, поскользнулся и упал в реку. Никто не стал бы карабкаться по этому обрывистому и заросшему колючками склону, чтобы набрать воды у опасного края реки, когда тропу пересекают многочисленные ручьи и есть другие гораздо более лёгкие точки доступа к реке. Теория о том, что Шетлер попал под оползень, он даже отметил в последнем сообщении в блоге, что идёт сезон оползней, также отпала. Скиллс обратил внимание на сами вещи Шетлера, Мог ли Шеттлер упасть или его столкнули в реку в другом месте, а вещи вынесло течением? Но в этом не было смысла. Это объясняло то, что вещи были беспорядочно разбросаны, чехол от рюкзака, бутановая зажигалка, рулон зубной нити, флейта посох, но не их местоположение. Если бы Шеттлер, потеряв равновесие, пересекая каменный мост по Анду-Пулу, выше или в любом другом месте его тело и рюкзак унесло бы вниз по реке. Если бы что-то и разлетелось, то это было бы разбросано повсюду, а не собрано в одном месте. Было просто невозможно, чтобы такая группа предметов оказалась в таком положении на таком берегу. Кроме того, предметы были найдены намного выше отметки уровня воды в тот сезон, чётко определяемой по линии, где смыты вся почва и трава. Значит, Шетлера ограбили и столкнули. Рават был на голову ниже Шетлера, худой и хрупкий. Но подумал Скиллс, когда тропа проходит рядом с обрывом, не нужно прилагать больших усилий, чтобы столкнуть человека с неё. Скиллс не увидел никаких следов борьбы, ни взрытой земли, ни сломанных веток. Однако предметы были и такие, которые иной человек мог бы посчитать бесполезными. Где его рюкзак и кожаная набедренная сумка? Где его айфон или мачете? Скиллс бросился обратно на тропу к тому месту, где Кунвар впервые увидел флейту, чтобы осмотреть место происшествия. Возможно, кто-то выбросил вещи оттуда, надеясь, что они исчезнут в речном потоке. Или подумал Скиллс, Этот кто-то спустился с тропы в более уединённое место на берегу реки, чтобы порыться в сумках Шеттлера. Были ещё два любопытных аспекта, связанных с этими предметами: как серый шарф и чёрный зонтик Шеттлера могли оказаться внутри непромокаемого чехла рюкзака, если их туда никто не положил, и как флейта Шеттлера оказалась в таком странном положении. Она не валялась в траве, как другие предметы, и не затерялась в зарослях. Она стояла вертикально, как будто её воткнули в землю как трость, когда её владелец присел передохнуть, или как будто её бросили с тропы, чтобы она упала на землю. Скилл задумал, не спустся ли Шетлер к берегу реки, чтобы поразмыслить о жизни, или кто-то другой, кто-то виновный, сошёл с тропы, чтобы подумать о том, что он только что сделал. На долину опускалась темнота, когда Скилз и Кунвар молча шли, неся вещи Шеттлера. Луна через день после полнолуния освещала тропу. Ближе к полуночи они добрались до хижины в Тунда-Пхудж, ориентируясь на оранжевое пламя, светившее в окно. Внутри на земляном полу спала команда офицеров полиции штата, поисковая группа, которая прошла вверх по долине с ними был Кристофер Ли Хэмприс. Они со Скилсом после нескольких недель общения и координации действий в интернете наконец-то встретились лично. В течение нескольких недель Хэмприс лелеял надежду, что Шетлера найдут живым. "Я не думал, что он мёртв", вспоминает он. "Я всё ещё надеялся, что, возможно, он ранен, укрывается где-нибудь, и мы всё ещё можем на него наткнуться". Но теперь, при виде флейты Его надежда пошатнулась. В компании был ещё один человек, который спал на полу. Скиллс с удивлением его узнал. У мужчины были густые брови и чёрные усы. Это был носильщик Анил Кумар. В последний раз Кумар был в высокогорной долине, когда сопровождал Шетлера и Равата на озеро Монталай. Скиллс догадался, что полиция заставила его вернуться и повторить свой маршрут. Не успело солнце подняться над горами, пока все остальные ещё спали, Скилс и Кунвар как можно быстрее приступили к последнему этапу своего возвращения в Манале. В голове Скилса роились вопросы к носильщику, но ему нужно было сообщить новости поисковой группе в США и вернуть вещи встревоженной матери. Скилс и Кунвар поспешили вниз по тропе мимо Кирганги и Калги к началу дороги Где они взяли такси? В Мамале Сьюзи ждала у себя в номере в отеле и просидев всё утро на балконе и глядя на горы, частично скрытые облаками, она слушала песню из саундтрека к фильму Последний из магикан, который они с сыном смотрели вместе 7 раз, когда он только что вышел. Куда бы ты ни пошёл, я найду тебя, даже если на это уйдёт 1000 лет. Она услышала стук в дверь. За ней стоял Скиллс, который подарил ей то, что нашёл на берегу реки Посах Флейту. Сьюзи крепко сжала его в руках, этот предмет из Индии, который её сын брал с собой, куда бы он ни отправлялся. Она подарила Шэтлеру его первый инструмент мандолину, когда он был подростком, и теперь она держала в руках последний. Сьюзи знала, что флейта посох был а талисманом для её сына, символом двух дорогих ему вещей музыки и исследований, слитых воедино. Он использовал его, чтобы заземляться, писать музыку и уверенно ходить. А ещё она знала, что он бы ни за что не расстался с ним так легко. Полиция Кулу потребовала, чтобы Сьюзи передала предметы, найденные на берегу реки на случай, если среди них есть улики. Но ей было трудно отпустить их, зная, что как только они попадут в руки полиции, вряд ли она когда-нибудь увидит их снова. Поэтому они со Скилсом разработали план. Они отнесли флейту Шетлера в магазин музыкальных инструментов Монали, намереваясь изготовить дубликат, который можно было бы передать полиции. Они полагали, что какие-либо важные улики, например, отпечатки пальцев, вряд ли ещё остались, учитывая Сколько времени прошло. В магазине Сьюзи купила флейту такого же размера и кусок бамбука, чтобы прикрепить его с одной из сторон. Они обвязали один конец красной ниткой, совсем как у Шетлера. Однако, когда они попытались, как это сделал он, соединить две части вместе, флейта-обманка раскололась посередине. Они посмеялись над тем, что их план рухнул, когда поняли, что талисман Шетлера невозможно повторить. Самая большая надежда получить информацию или зацепки по-прежнему была связана с Раватом. После допросов в присутствии Сьюзи и Скилса в Кулу Сатху содержался под стражей за железной решёткой в маленькой камере полицейского комплекса в Маникаране. Теперь Сьюзи начала готовиться к тому моменту, когда она сможет задать Сатху вопрос прямо на своих собственных условиях. Если Рават, Шетлер и Кумар отправились из Хьерганги на озеро Монталай 28 августа, как сказал Сатху, Сьюзи хотела знать, что её сын делал через неделю после отъезда из Калги 22 августа, вернулся ли он в свою пещеру. Она хотела знать, когда и где именно Рават видел его в последний раз, почему он по-разному рассказывал свою историю. Раньше Сатху утверждал, что они с Шетклером и Кумаром добрались до озера Монталай 4 сентября. Но если это правда, то каким образом Санни Панчал и Нирмал Патель могли увидеть, как Шетлер спускается вниз и сфотографировать его за день до этого? Неужели Рават просто неправильно посчитал дни августа или это свидетельствует об очередной нестыковке в его истории? Ещё Сьюзи хотела знать, почему полиция тянула время целых 10 дней, пока не приехали они со Скилсом. Почему они тут же не задержали Равата и Кумара? Почему они быстро не начали согласованные поиски в верховьях долины? По словам одного человека, который тесно сотрудничал со Сьюзи и Скилсом, на местах в Индии полиция Кулу была не подготовлена и не мотивирована, чтобы полностью посвятить себя длительному поиску и прилагала усилия только для того, чтобы успокоить семью и американское посольство, которое оказывало давление на их департамент. Департамент прекрасно знал об истории исчезновения иностранных туристов на карте долины Парвати. Шаги, предпринятые департаментом, включая арест Равата и Кумара и согласие отправить полицейских в высокогорную долину на вертолёте, который нашёл Скилс были сделаны под давлением посольства несравнимым с тем, к которому оно когда-либо подвергалось в предыдущих случаях пропажи людей. Сьюзи подтверждает, что полиция была безразлична. Я боролась за жизнь своего сына, говорит она. Я боролась за то, чтобы они признали, что он действительно пропал без вести. После того, как 3 октября Кристофер Лихамприс Подал заявление в полицию в Маникаране прошло 5 дней. И только после этого группа офицеров отправилась в Кьергангу, чтобы поговорить с Сатху, который, как им сказали, был последним, кто видел Шетлера. Полиция выслушала Равата, но прониклась достаточным доверием к его рассказу, чтобы оставить его в хижине рядом с горячими источниками. Только после того, как в полицию Кулу начали поступать звонки, из офиса главного министра, в ходе которых упоминалось давление со стороны посольства США и говорилось, что члены семьи уже едут в Индию, они наконец привезли Равата из Кхерганги. Его задержали, но не арестовали, а разрешили жить в Маникаране, ночевать в одном из храмов. Позже его посадили в полицейскую машину и отвезли в Кулу, чтобы представить в съузи и Скилсу. Заместитель суперинтендента полиции округа Кулу Нишчин Синг Неги, которого Чант назначил ответственным за расследование в случае с исчезновением Шеттлера, признался мне, что его отдел официально арестовал Равата через два дня после допроса в полицейском участке, 15 октября, только на основании жалобы, поданной Сьюзи. Сьюзи передала флейту посох своего сына при условии, что полиция организует повторный допрос Равата. Помимо вопросов, она еще написала письмо, которое хотела зачитать ему, чтобы попытаться установить с ним контакт на духовном уровне, который он смог бы понять. Она хотела упомянуть карму его поступков и напомнить, что ни один сут на земле не будет судить его так, как тот, с которым он столкнётся после смерти. Я собиралась воззвать к его высшему я, говорит она. У Сьюзи так и не появилась возможность задать вопросы и сделать заявления. Чуть позже 7 часов вечера 21 октября радж Кумар, дежурный констебль полиции, которому поручили смотреть за садху, вышел из участка, чтобы справить нужду. В считанные мгновения рават отвязал тхотти от пояса, накинул петлю на прутья двери в камере и повесился. Примечание: тхотти традиционный наряд прямоугольная полоса ткани длиной 2,5 м который оборачивает вокруг ног и бёдер, пропуская один конец между ног.